Глава 14. Сегодня Кирилл ночевал дома после многодневного отсутствия. Он заглянул лишь на полчаса проведать детей и не планировал оставаться. Егор и Настя вцепились в его ноги, когда он собрался уходить, и закатили такую истерику, с которой он ни разу еще не сталкивался. Он привык, что детьми всегда занимается кто-то, чаще всего домработница и няня, и не ожидал бурных слез. Сейчас он озадаченно посмотрел на гири, повисшие на ногах, и не знал, как реагировать. — Переночуйте дома, Кирилл Андреевич, — предложила Мария Владимировна. — Дети очень скучают. Юля уже не знает, как им отвечать на постоянные вопросы о родителях. В ее голосе было столько укора, что Кирилл поднял голову. Мелькнула раздраженная мысль. — Что за мои дети? Что хочу, то с ними и делаю. Но, столкнувшись с домработницей взглядом, он вдруг увидел не упрек рассерженной тетки, а искреннюю заботу любящего человека. Кириллу стало стыдно. Он присел перед детьми. — Ну, что случилось? — спросил он у Насти. — Ты почему плачешь? — Я соскочилась всхлипывала девочка. — Ничего страшного. Я работаю. Как только освобожусь, сразу приеду. Вопрос, а потом ответ прозвучали грубо. Кирилл поймал испуганный взгляд няни и растерялся. Он и сам не понимал, что с ним происходит. Почему-то никак не мог назвать детей по имени. Язык не поворачивался, и все. Он чувствовал, что дистанцировался от двойняшек, загнал мысли о них куда-то вглубь сознания, а ведь они его плоть и кровь. А еще они половинка Вероники. Сердце сжалось от боли. Кирилл встал. Он положил руки на головки детей и вымученно сказал. «Я сегодня останусь дома» довольно сорванцы?» «Ура! Папа дома будет!» «Ты с нами поиграешь?» — вытер ладошкой слезы Егор. «Конечно! У меня новые машинки есть. А у меня куклы. Папа со мной сегодня играть будет!» Настя сердито толкнула брата, и тот упал на ковер. Громкий плач разнесся по холлу и отразился в хрустальных висюльках потолочной люстры. Они тоненько зазвенели, отвечая ребенку. Няня бросилась к Егору. Вдруг откуда-то налетел порыв ветра. Хрусталинки зазвенели сильнее, заколыхались шторы из прозрачной органзы. В лавандовой гостиной будто стало темнее. Кажется, надвигается гроза. Побежала закрывать французское окно домработница. Июнь в этом году не настный И вправду, вдалеке раздался приглушенный раскат грома. Дети взвизгнули и спрятались между ног отца. — Не бойтесь, все нормально. — А мы не боимся. Правда, Егор? Настя посмотрела на брата. — Мамочка придет и прогонит дождик. От этих слов мурашки побежали по спине у Кирилла. Устранившись от воспитания детей, он и не предполагал, что его отсутствие может привести к такому печальному исходу. — Юля, отведите детей в их комнату, я сейчас приду. — распорядился он и, взяв за локоть Марию Владимировну, потянул ее в кухню. — Что происходит? — То, что вы видите, — сердитая ответила она, — ваши двойняшки остались сиротами при живом отце. За что им досталась такая судьба? Дети разве виноваты? — Но я же работаю, — возмутился Кирилл. Ему не нравилось, что он вынужден оправдываться перед своей служанкой. Кирилл не любил бледно выглядеть в глазах людей. — А что? Другие отцы не работают, но они еще гуляют со своими детьми, играют, укладывают их спать. А вы, Кирилл Андреевич, извините меня за резкость, относитесь к Насте и Егору не как отец, а как отчим. Вы дома были всего два часа, но ни разу не назвали их по имени. Почему? Вы забыли, как зовут ваших детей? Не забыл. Просто не могу, — выдавил из себя Кирилл. Вы до сих пор вините их в смерти Вероники? думайтесь дети тут ни при чем!» «Все-все, я понял, я постараюсь. Что у нас сегодня на ужин?» «Вот сходите к вашим двойнежкам и спросите, что они будут есть, а я приготовлю их любимые блюда». «А вы не можете спросить?» «Нет, вы отец, это ваша работа». Кирилл вышел из кухни, чувствуя, будто его отругали, как маленького мальчика, но на душе почему-то стало легче. «Может, и правду?» к «Психологу походить», — подумал он и даже полез в телефонную книжку, где Руслан записал номер доктора, но так и не решился. Он по старой привычке взбежал по лестнице и уже взялся за ручку их с Вероникой спальни но вовремя остановился. А запал исчез. Кирилл уже жалел, что подался на слезы детей и уговоры Марии Владимировны. Он немного постоял, прислонившись к двери, и тихо начал спускаться. Где-то глубоко в сердце рождался вой. Он постепенно наполнял жаром внутренности и летел наружу. Чтобы не сорваться, Кирилл прошел мимо гостевой комнаты, которая стала его временным убежищем, и открыл дверь в детскую. Не успел он заглянуть туда, как мгновенно был сбит насти, которая, разогнавшись, мчалась на самокате. Девочка врезалась в отца, он потерял равновесие и упал, больно стукнувшись затылком о паркет. — Папа пришел! — закричал Егор и не успел Кирилла помниться, как сверху на него упрыгнул сын. «Дети, пустите!» — выдавил из себя отец, но не тут то было. Двойняшки взяли его в плен и потащили к своим игрушкам. Он глубоко вздохнул, но и не сопротивлялся. Надо иногда с детьми побеситься. Он играл в машинки, в куклы, в доктора и маму, качались на качелях, собирали фигуры из конструктора лего. Когда Мария Владимировна позвала их на ужин, Кирилл посмотрел на часы и увидел, что прошло уже два часа. Он и не заметил, как быстро пролетело время. Неожиданно раздражение пропало, будто его и не было. Он помог детям вымыть руки, и вместе они сели за стол. Уставшие от игры малыши поели с аппетитом Да и сам Кирилл чувствовал, будто вагоны разгружал. С непривычки болели все мышцы. «Папа, а мы в игрушечную страну поедем?» Неожиданно спросила Настя, когда он укладывал детей спать. «В какую страну?» в «Игрушечную!» Кирилл неудовно посмотрел на няню Юлю, убиравшую игрушки. «Так дети называют парки развлечений, которые есть в вашем торговом центре», покраснев до корней волос, ответила девушка. Она жила недалеко в соседней деревне и попала в их дом по рекомендации Марии Владимировны. С обязанностями меня не справлялась неплохо, но до ужаса боялась Кирилла. Он видел этот страх в ее глазах и даже терялся. Она старалась вообще не попадаться на глаза хозяину, и если так случалось, что начинала метаться по сторонам, не зная, куда спрятаться». Юля полностью разрушила сложившийся стереотип, что деревенские девчонки ухватисты и шустры. Они устраиваются в богатые дома только для того, чтобы очаровать своими прелестями хозяина и занять место законной жены в его постели. Юля была скромница Она краснела по любому поводу и все время оставалась в тени. Наблюдая за ее общением с детьми, Кирилл вдруг понял, что малыши полностью управляют своей няней. Настя, как маленький командир, гоняет бедную девушку по поручениям, а та безропотно ей подчиняется. — Надо что-то менять, — решил Кирилл и ушел к себе в комнату. Ночью он проснулся от того, что ему показалось, будто кто-то его зовет. — Милый! — услышал он и испуганно сел на кровати. Сердце забилось о грудную клетку, словно хотело выпрыгнуть и убежать. — Кто здесь? — Милый! Кирилл встал на ватных ногах и прошелся по комнате. Никого не увидел. Он выглянул в коридор. Тишина. Дом крепко спал. Не скрипели под тяжелой ногой половицы, не трещали стены и потолок. Кирилл подошел к окну. Во дворе бушевал ветер. Он гнул ветки деревьев к земле, барабанил по стеклам дождем. «Ну и погодка», — прошептал Кирилл и хотел вернуться в кровать, но опять ему почудилось, что в комнате кто-то есть. Он еще раз проверил все уголки, наконец забрался под одеяло и, уже засыпая, опять услышал шевестящий голос. «Милый, позаботься о детях!» Утром он забрал няню и детей и повез их в торговый центр. Мария Владимировна радовалась, что малыши побывают в своей игрушечной стране. О том, что Настя пропала, ему сообщили, когда он вел совещание. Кирилл гравинно отдал все распоряжения и лично побежал искать дочь. Его трясло от адреналина, бушевавшего в крови. Он чувствовал, что если не найдет Настю, не сможет себе простить небрежное отношение к детям. Девочка как сквозь землю провалилась. Ее не нашли ни на том этаже, где был детский городок, ни на соседних. Огромный торговый центр будто проглотил ребенка. Кирилл вернулся к себе, вызвал полицию и потребовал полное оцепление здания. Он надеялся, что девочка не успела из него выйти. Няня Юля сидела в его кабинете с Егором на руках и тряслась в уголке дивана. На девушке лица не было. — Я только отвернулась, чтобы налить Егорке воды. Я только на секунду отвернулась, — лепетала по обморочным состоянии она. — Простите меня, пожалуйста, простите. — Рот закрой. Кирилла сейчас не волновали чувства девушки. Я с тобой потом разберусь. Он снова выбежал вон. Сообщение, что Настя нашлась, настигло его в кабине лифта. Он едва дождался, пока тот остановится, и рванул вперед, расталкивая толпу. Когда люди перед ним расступились он на мгновение растерялся. Опять перед ним эта девчонка. Что за напасть? Кирилл передал Насте трясущейся няне, которая прибежала следом за ним, и выпрямился. Не контролируя свой гнев, он схватил Белоснежку за подбородок. Но лучше бы он этого не делал. Девчонка обладала какой-то властью над ним. Желая избавиться от наваждения, он оттолкнул девушку. Она потеряла равновесие и стала падать. Рефлекторно Кирилл подхватил ее за спину, она запрокинула голову. Он смотрел в эти серые глаза с поволокой, в которых светилась нежность, и чувствовал, что тонет. Когда он пришел к себе в кабинет, успокоив детей и отправив их с водителем домой, девчонка уже была там. Она сидела в уголке дивана и дремала. Кирилл от возмущения сначала хотел хлопнуть дверью так, чтобы она подскочила от испуга, но вовремя остановился. Им предстоял серьезный разговор, а он не привык вести беседу, не подготовившись. Кирилл тихо закрыл дверь, сел за стол и какое-то время работал, не обращая внимания на гостью. Вернее, это ему казалось, что он занят делом. В какой-то момент он поймал себя, что сидит с ручкой в пальцах и разглядывает незнакомку. Она поджала под себя ноги, скрытые длинной юбкой, и положила голову на спинку дивана. На бледное лицо падали тени длинных ресниц. Широкая блузка белоснежки выбивалась из-за широкого ремня и в распахнутом вороте виднелась кружево бюстгальтера. В щели полуоткрытого рта жемчужно блестели два передних зуба. «Белочка!» Неожиданно для себя подумал Кирилл, но тут же встряхнул головой, прогоняя наваждение. Что с ним не так? В этой обычной девчонке было нечто такое, что он, взрослый мужчина, не понимал. Она казалась девочкой-подростком, хотя Кирилл знал, что она совершеннолетняя. Проверил документы после случая с красной шапочкой. Еще не хватало, чтобы его, как хозяина, привлекли к ответственности за растление малолеток. Невысокая ростом, худенькая, с короткой стрижкой русых волос. Ни за что этому цыпленку нельзя было дать 21 год. Подобные ей девушки текли мимо Кирилла непрерывным серым потоком. Он не замечал их, как бы они не стремились привлечь его внимание. Но это... Во-первых, девчонка всегда попадала в нелепые ситуации. Во-вторых, путалась у него под ногами. В-третьих, она странно на него влияла, толкала на нехарактерные для него поступки. В-четвертых... Что в-четвертых, он решить не успел. Девушка открыла глаза. — Ой, простите, я заснула. Пролепетала смущенная она. — Я сейчас уйду. Меня, наверное, уже потеряли. Девушка выпрямилась, ее блузка натянулась, и Кирилл вдруг почувствовал возбуждение. — Что за черт? — Вот опять. Испугался он реакции своего тела на невинное движение девушки. — Ведьма! — Никуда ты не пойдешь. Приказ прозвучал как выстрел. Девушка вздрогнула. Наконец-то Кирилл получил от нее реакцию, которую хотел. Он подошел к дивану и, нависая над гостью, грозно сказал. «Признавайся, зачем украла ребенка? Выкуп хотела потребовать». «Вы о чем сейчас говорите?» — возмутилась девушка и вскочила с дивана. Кирилл едва успел отпрянуть в сторону, чтобы она его не задела. «А как я должен объяснить твое поведение?» По всему центру кричали по громкой связи о пропаже ребенка, а ты ее вывела только через полчаса, когда поняла, что тебе негде спрятаться. «Вы боевиков пересмотрели?» — покрутила пальцем у виска девушка, нисколько его не боясь. Кирилл растерялся. Опять она действовала непредсказуемо. «Кто я такая, чтобы украсть чужого ребенка и потребовать за него выкуп? А как я могу объяснить твое поведение? Где была Настя? В магазине манго. Она пряталась среди одежды. А вы как там оказались? Покажите!» Кирилл подошел к ноутбуку, открыл панорамный фото первого этажа. Девушка несмело приблизилась и ткнула пальцем в экран. Я была на своем месте, собиралась на обед и тут услышала, как плачет ребенок. И пошла его разыскивать. Начала рассказывать девушка и замолчала. Кирилл посмотрел на нее и растерялся. Она с глупым выражением лица разглядывала экран ноутбука, будто только сейчас что-то для себя открыла. — Что? — Не придумали правдоподобную версию? — съязвил он. Но девчонка отмахнулась от него, как от мухи. Она, не глядя, коснулась рукой мышки и дернулась, попав на его ладонь. Кирилл вздрогнул и убрал пальцы. Девчонка вела курсором, поворачивая панораму, и удивленно качала головой, ничего не понимаю Она, наконец, подняла на него глаза, и в свете настольной лампы они засияли огоньками. Что не так? Теперь он был заинтригован. Видите? Кирилл наклонился... Ниже, чтобы рассмотреть, куда показала палец девушка, и сразу почувствовала легкий аромат ванили, от которого загружилась голова. «Мой бутик находится здесь, а манго от него в ста метрах. Как я могла услышать плач ребенка, не понимаю «Простите, тебя как зовут?» «Неожиданно для себя спросил Кирилл». «Анжелика. Или просто Лика», — смутилась она. «Я вас знаю. Вы Кирилл Андреевич, хозяин торгового центра и клуба. Мы с вами уже дважды встречались». «Лика, вот я о том же спрашиваю, как вы могли найти ребенка? Случайностью здесь ей не пахнет». «Я Настю почувствовала», — тихо ответила девушка и бросила быстрый взгляд на него. «Часу-часу не легче. Ты же не собака. Унюхать не можешь, а услышать что-то в шуме большого торгового центра тоже нереально». «И вправду», — согласилась Лика, — «я потому и удивляюсь». «А, поняла». Вдруг закричала она и хлопнула себя по лбу. «У меня, как у Насти, мама умерла. Я, наверное, горе девочки просто интуитивно почувствовала. Ну, знаете, как бывает. Битву экстрасенсов смотрели?» Кирилл растерянно кивнул. «Нет, сидеть перед телевизором ему некогда, но о такой телепередаче слышал даже ребенок. Ты хочешь сказать, что ты экстрасенс?» «Нет, вы не поняли. Ой!» Девчонка сделала круглые глаза, и Кирилл испугался, что с головой у нее не все в порядке. Это у меня даже после аварии открылся. Вот так номер. Теперь она хлопнула себя по щекам, и Кириллу показалось, что это больно. Он даже шаг вперед сделал, чтобы перехватить ее ладони, но так и застыл с протянутой рукой. Что он делает? Вместо работы болтает с незнакомкой в кабинете и слушает ее бредовые идеи. «Так ты у нас еще и в аварии побывала. Может, у тебя с головой не того?» «Может», — легко согласилась Лика, но пояснять не стала. Кирилл видел, что она искренне не понимает, как на таком расстоянии услышала плач ребенка и решил положить конец этой бессмысленной беседе. «Так, я тебя понял. Возвращайся в отдел. Я подумаю, а потом решу, что с тобой делать». Лика кивнула и пошла к двери, и тут только увидела, что в кабинете темно. Пока они разбирались с ситуацией, не заметили, что тихо подкрался вечер, и темнотой выглядывалось всех углов. — Ой, а который час? — Двадцать-тридцать, — машинально ответил Кирилл. — Ты далеко живешь? — Нет, пару остановок на метро, в этом же районе. Кирилл посмотрел в окно, где по-прежнему шел дождь. — Подожди, — крикнул он Лике, уже взявшуюся за ручку двери. — Я попрошу водителя отвезти тебя домой. — А вам где детям не надо? — смело спросила Лика. — Какое твое дело? — вскипел Кирилл, но в слов сказал более вежливо. — Я должен еще поработать. — Вот и работайте, а я сама доберусь. Девушка хлопнула дверь, и уже через секунду затихли ее шаги. — Но что за вредная девчонка? Почему она никогда не слушает советов? — Опять ищет себе на голову приключения, — рассердился Кирилл и выбежал следом. Он не понимал себя, своих спонтанных решений и действий, но не хотел сейчас об этом думать. Почему-то у него было стойкое ощущение, что если его не будет рядом, эта хрупкая девушка обязательно попадет в неприятности. Он поймал Лика уже у лифта. «Подождите, я с вами!» Увидев ее удивленный взгляд, пояснил. «Вы правы, сегодня я нужен больше детям, чем работе». Он достал телефон и позвонил водителю, и только услышав его голос, вспомнил, что давно распустил по домам всех сотрудников. Он взял лику за локоть, чтобы случайно не убежала, и нажал кнопку вызова лифта. Молча, думая каждый о своем, они спустились в подземный гараж торгового центра. Также, не отпуская локоть девушки, Кирилл потащил ее к черному джипу. Сначала она шла быстро, но по мере приближения к машине ее шаги замедлились. Наконец она совсем остановилась. Кирилл, убежав немного вперед и не обнаружив рядом леки, тоже затормозил и оглянулся. Девушка стояла посередине гаражаса и огромными глазами смотрела на его внедорожник. «Что-то не так?» — поинтересовался недоуменно Кирилл. «Кирилл Андреевич, а куда вы меня возили на этой машине?»